«Я ездил несколько раз по ночам на машине, чтобы осмотреть больных зверей, и на обратном пути эти друзья торчали у меня на дороге по часу, а то и больше». «Что вы собираетесь предпринять?» — Хардинг ухмыльнулся. «Включу записанный на магнитофон рев тиранозавра». Это их подстегнет, Ну, вообще-то на тиранозавров им наплевать. А патозавры такие огромные, что на них никто не может охотиться. Они одним взмахом хвоста сломают тиранозавру шею. Им это известно, и тиранозавру тоже. Но они же нас видят. Может быть, если мы выйдем из машины, то Хардинг пожал плечами, то они, скорее всего, не отреагируют. У динозавров прекрасное зрение, но у них такая же зрительная система, как и у амфибий. Они реагируют на движущиеся объекты, а неподвижные практически не замечают. Животные шествовали вперед, их шкура блестела от дождя. Хардинг завел мотор. «Ну, теперь, я полагаю, можно ехать», — сказал он. «Я подозреваю, на ваш парк тоже могут оказывать давление, точно так же, как на Генентех, когда они разработали новое лекарство», — сказал Ву. Они с Хэммондом переместились в гостиную и сидели, глядя, как ливень хлещет по большим стеклам. «Не понимаю, каким образом на меня можно оказать давление», — заметил Хэммонд. «Ученые могут попытаться сдержать вас и даже остановить». «Ну, это им не под силу», — заявил Хэммонд. Он погрозил Ву пальцем. «Знаешь, почему они попытаются это сделать?» «Потому что им захочется продолжить исследование. Им всегда только этого хочется — продолжать исследование. Их интересуют не достижение, не продвижение вперед, а сам процесс исследования». «Что ж, их ждет сюрприз. Я как-то об этом не думал, — сказал Ву. Хэммонд вздохнул. «А я уверен, что ученым было бы очень интересно проводить эти исследования. Но дело в том, что наши животные слишком дорого нам обходятся, и их нельзя использовать для опытов». Это удивительная технология, Генри, но к тому же она еще и страшно дорогая, так что ее можно использовать только в развлекательном бизнесе. Хэммонд передернул плечами. Вот так. Но если будут предприниматься попытки прикрыть... Да ты посмотри на факты, Генри! Раздраженно перебил его Хэммонд. «Тут тебе не Америка и даже не Коста-Рика, это мой остров. Я им владею, и ничто не помешает мне открыть тут парк юрского периода для всех детей мира», — Хэммонд усмехнулся, «или хотя бы для богатеньких детишек. И, уверяю тебя, они будут в восторге». Сидевшая на заднем сиденье джипа Элли Сеттлер глядела в окно. Они уже двадцать минут ехали по мокрым джунглям, но с тех пор, как повстречали апатозавров, переходивших через дорогу, никаких других животных не видели. «Мы сейчас возле реки», — сказал, продолжая вести машину Хардинг. «Она там, слева». Хардинг снова резко ударил по тормозам. Машина пошла юзом и остановилась перед стайкой небольших зеленых зверьков. «Ну, вы сегодня всего насмотритесь. Это компи!» Прокомпсогнатусы, подумала Элли и пожалела, что рядом нет Гранта. Изображение этого животного они получили по факсу в Монтане. Маленькие зеленые прокомсогнатусы перебегали на другую сторону дороги и, встав на задние лапы, издавали отрывистые крики, глядели на машину и торопливо скрывались в ночи. «Странно!» — пробормотал Хардинг. «Хотел бы я знать, куда они собрались. Компи по ночам обычно никуда не бегают. Они заберутся на деревья и ждут рассвета». «Но тогда почему они сейчас куда-то отправились?» — спросила Элли. «Понятия не имею. Как вы знаете, компи питаются падалью, подобно птицы конюк. Умирающее животное для них приманка. У компи ужасно острый нюх». Они за несколько километров могут учуять умирающего зверя. Значит, они бегут туда, где умирает какое-то животное? Или умирает, или уже умерло. Может, мы поедем за ними?» – предложила Элли. «Я с удовольствием», – откликнулся Хардинг. «Действительно, почему бы и нет? Давайте поедем и посмотрим, куда они направляются». Тим. Тим Мерфи... лежал в электромобиле, прижавшись щекой к дверной ручке. Он медленно приходил в сознание. Ему хотелось только одного — спать. Он изменил положение и почувствовал, что прижатая к металлической двери скула болит, да и все тело ныло — ноги, руки и, главное, голова. Голова болела просто ужасно. и от этой боли ему хотелось поскорее уснуть опять. Тим приподнялся на локте, открыл глаза и, не совладав с тошнотой, перепачкал себе всю рубашку. Он ощутил во рту привкус желчи и утер губы ладонью. В голове пульсировала боль. Перед глазами все закачалось, То и дело подкатывала тошнота. Казалось, мир вокруг плывет, а Тим раскачивается взад и вперед, сидя в лодке. Тим застонал и повалился на спину. Голова так раскалывалась, что даже было больно дышать, и он старался делать короткие неглубокие вдохи. Головокружение тоже не проходило, Словно все вокруг пришло в движение, Тим снова открыл глаза и осмотрелся, пытаясь сообразить, что к чему. Он лежал в электромобиле. Однако сам электромобиль, очевидно, упал на бок, потому что Тим повалился спиной на дверку со стороны пассажирского сидения. Прямо над ним был руль, а еще выше виднелись ветви дерева, шевелившиеся от ветра. Дождь почти прекратился, но капли все еще падали на Тима сквозь разбитое лобовое стекло. Тим с любопытством смотрел на осколки стекла. Он не помнил, как оно разбилось. Он ничего не помнил, кроме того, что они остановились на дороге, и он разговаривал с доктором Грантом, когда к ним подошел тиранозавр — Это было последнее, что застряло в его памяти. Тима опять затошнила, и он закрыл глаза, дожидаясь, пока тошнота отступит. Внезапно Тима осознал, что откуда-то доносятся какие-то ритмичные поскрипывания. Так скрипят корабельные снасти. Борясь с головокружением и тошнотой, он не мог избавиться от ощущения, что машина под ним действительно ходит ходуном. Однако, открыв в очередной раз глаза, Тим убедился, что это правда. Лежавший на боку электромобиль на самом деле раскачивался туда-сюда. Машина раскачивалась. Тим... Нерешительно встал на ноги, наклонившись над приборным щитком, он выглянул в разбитое окно и сперва увидел только густую листву, шевелившуюся под ветром. Однако затем различил кое-где просветы, а под листьями разглядел землю. До нее было метров шесть. Тим недоуменно уставился вниз. Электромобиль лежал на ветвях большого дерева в шести метрах от земли и раскачивался взад и вперед под порывами ветра. «Ох, черт!» — воскликнул Тим. «Что же теперь делать?» Он встал на цыпочки и выглянул еще дальше, опираясь на руль и стараясь как следует все рассмотреть, Руль легко повернулся, и электромобиль со скрипом изменил положение, сполз чуть вниз. Тим еще раз посмотрел сквозь разбитое стекло на боковой двери машины, вниз на землю. черт! Черт!» — приговаривал он. «Черт! О, черт!» Снова раздался громкий треск, и электромобиль сполз еще ниже. «Надо выбираться отсюда».